Солнечный удар. Эмми было страшно. Страшно любопытно. Почему папеньку положили в большой деревянный ящик? Почему маменька надела все черное? Красивое, конечно, с кружевами, с вуалью, скрывающей заплаканное лицо. Но все черное. А эта загадочная женщина с глазами льдинками в черном монашеском одеянии. Кто она? Назвать ее старухой Эмма не могла. Слишком прямая спина. И взгляд, как у великой княгини, которую она видела во дворце тоже великий, или, как сказала маменька, горделивый. Почему ящик опустили в приготовленную яму, а маменька плакала, прижимая ее к себе? Почему, когда они вернулись домой, женщина с горделивым взглядом так пристально на нее смотрела? После осенней кладбищенской сырости в квартире, которую они снимали на Екатерининском канале, было уютно. Натоплено и пахло пирогами. И поминальный ужин был готов. Кухарка постаралась. Эмма сняла пальто и ботики и долго отогревала озябшие пальцы у изразцовой печи. «Познакомься, это твоя бабушка», просто сказала маменька, подводя девочку к горделивой монахине, сидящей в креслице с резной спинкой, так любимым папенькой. «Матушка Калиса, это Эмма». «Приятно познакомиться, Эмма», — сказала женщина, медленно вставая и протягивая морщинистую белую руку. Эмма пожала сухую, как бумага, ладонь. Бабушка села обратно в креслице. Маменька погладила девочку по золотистым кудрям и ушла к гостям, полковым сослуживцам папеньки, подругам, бывшим фрейлином при дворе ее высочества Великой Княгини, где ее и повстречал бравый гусар Ростоцкий и сразил сердце юной фрейлины наповал. Без единого выстрела, только пышными подкрученными усами. Так маменька сказывала. — Сколько тебе лет, дитя? — спросила бабушка Калис. — Пять исполнилось в минувший четверг. — О, да ты совсем взрослая, — удивилась женщина в черном. — А я ничего о тебе не знаю. Например, в кого у тебя такие зеленые глаза? — Чистые изумруды. — Я тоже о вас ничего не знаю. — Почему вы не приезжали к нам раньше? — спросила Эмма и нахмур. Изумруды сверкнули гневливо. Я далеко живу, на Урале. Да и батюшка твой покойный не приглашал меня в гости. Он ваш сын, догадалась девочка. Да, и он не понимал моего ухода в монастырь. А почему вы ушли в монастырь? Настаивала на рассказе Эмма. Понимаешь, у меня не было больше детей. А твой отец вырос и ушел служить в армию. Муж мой, твой дед, погиб. «Куда мне было идти?» «К Богу», — опять догадалась внучка. «Верно», — сказала бабушка и улыбнулась лучистыми льдинками глаз. Эмма даже зажмурилась. Так ярко они светили. «А ты умная девочка, как я посмотрю. Приедешь ко мне в гости летом». «В монастырь? Я ж тоже, тоже буду монахиней?» испугалась девочка. Бабушка засмеялась, прикрывая рот морщинистой рукой. Но внучка успела разглядеть чербинку, промежуток между передними зубами, как у папеньки. Ой, мы два нижних зуба уже выпали, молочные, как сказала маменька. Интересно, а много ли в них молока? Нет, не будешь, если сама не захочешь уйти в монастырь, сказала бабушка Калиса, отсмеявшись. Эмма, пойдем, я тебе что-то покажу. В комнату с криком вбежал рыжелыпухий Николенька Радов. Сын маминой подруги, тоже бывшей Фрейлины. Она хотела еще поговорить с этой женщиной. Надо ли называть ее бабушкой, которая ее удивительным образом тянула, даже больше, чем в кондитерскую на углу. Но Коля схватил девочку за руку и потащил, показывать новых оловянных солдатиков. Как будто ей они интересны. Ох уж эти мальчишки. Зато летом все изменилось. Эмма упросила маменьку отправить ее на Урал. Матушка Калиса регулярно писала, справляясь обо делах, и маменька разрешила навестить бабушку. Разрешила! И теперь Эмма спит в келье. Так в монастыре называют спальни. Ест вкусную кашу на молоке, ходит с любимой бабушкиной собакой Альфой купаться на озеро, близ монастыря. Забирается на крепостные стены под присмотром сестры Евдокии и смотрит вдаль, закрывая глаза от яркого солнца ладонью. Так в старину женщины-воительницы осматривали окрестности. И, если нужно, защищали подданных от врагов. Бабушка ей читала такую книгу на ночь. «Чем ты сегодня займешься?» спросила внучку матушка Калиса за утренней трапезой. «Дел много. Сначала будем читать Евангелие. Потом помогу послушницам кормить кур, уток и свинок», ответила Эмма, загибая пальцы. Альфа подала голос. Девочка посмотрела на собаку, сидящую у бабушкиных ног. «Если будет жарко, пойдем с Альфой на озеро купаться», — добавила она. «Ты кое-что забыла в своем списке», — с укором сказала бабушка. «Что?» — помолиться. «Ой, простите, матушка-настоятельница, совсем вылетела из головы», — сказала Эмма, хлопнув по полбу ладонью. «Сегодня же служба. А еще я покажу тебе школу для крестьянских детей», и больницу. «Так тут что, есть еще дети?» — обрадовалась Эмма. «С ними можно было играть. Сестра Евдокия мало знала игр и была неповоротлива. Бегала медленно, кидала близко, видела плохо. Нет, школа летом закрывается. Крестьянские дети работают в поле. Сено косят, урожай собирают. Дел у них сейчас много». Эмма приуныла. «Не горюй», — сказала матушка с улыбкой. погладив внучку по золотистым кудрям. «Завтра я тебя познакомлю с удивительным человеком». Старцем Козьмой. Что в нем удивительного? Она не понимала, что может быть интересного в старце. В старике с длинной седой бородой. То ли дело крестьянские дети. С ними и поиграть можно, и побегать, и попрыгать. Это непростой старец. Он помогает людям, умеет лечить, много читает и знает. После завтрака и обязательного чтения Евангелия, Эмма, наконец, вышла из дома. Начинался новый день, и жизнь в монастырском дворе вовсю кипела. Сестра Евдокия запрягала лошадь в бричку, отправляясь по делам в город. Послушницы – кто подметал, кто работал в огороде. Деревенские мужики чинили крышу амбара. Самое интересное происходило на скотном дворе. Эмме нравилось следить за поросятами и утятами. Последние так потешно щипали травку, а первые болтыхались в луже. Девочка порой звонко смеялась. Становилось жарко, а потом вдруг свет померк. Темнота. Чернота. «Девочка моя, ты меня слышишь?» Эмма открыла глаза. Над ней склонилась матушка Калиса. Синие глаза льдинки смотрели встревоженно. «Слышу! Я ведь не глухая!» Ответила девочка и зажмурилась от боли. От произнесенных слов в голове загудело, как будто на нее надели ведро и ударили по нему палкой. «Солнечный удар», — сказал кто-то из-за поступивших ее монахинь. Оставшийся день Эми надлежала провести в келье и много пить. Квас, молоко, морс. Чего ей только не давали. К вечеру ей стало лучше. На следующий день бабушка повязала ей белый платок на голову и сказывала не снимать. На солнце долго не играть, заходить в тень. Осторожничать. Эмма вышла во двор. Все как будто выглядело по-старому. И все же что-то было не так. Девочка не понимала, что именно. Она на днях стащила смешные окуляры сестры Евдокии, нацепила их на нос, посмотрела. Мир вокруг расплывался. Как старая монахиня их носит? Зачем? Ничего не видно толком, одни очертания. Так вот, сейчас Эмма все видела четко, но по-другому. С ней что-то произошло. Внутри, в голове, в душе. Солнечный удар, наверное, проник внутрь. Она посмотрела на крестьян, перекрывающих крышу амбара, и сердце ёкнуло. Сейчас, вот прям сию минуту что-то случится. Мужик не удержал толстое бревно. Оно с грохотом скатилось и рухнуло на землю. Лошадь, стоящая неподалеку, взбесилась и легнула любопытную альфу. Да так сильно, что собака отлетела на три аршины и ударилась о камень. «Альфа!» – вскрикнула Эмма, подбегая к любимой бабушкиной собаке. Альфа жалобно заскулила в ответ. Девочке показалось, что глаза собаки наполнились слезами боли. Нет, не показалось. Она почувствовала страдание животного. Ноги отшибла, на туловище зияла открытая рана, сочилась кровь. Она опустилась на колени. Правая рука сама потянулась к увечиям и замерла в вершке от собачьего тела. Эмма закрыла глаза. Ее трясло, рука горела огнем. Сколько она так сидела, непонятно, как будто в сон провалилась. «Экая у тебя десница, чудотворящая», — произнес густой голос за спиной. Эмма оглянулась. Седой старик в холщёвой подпоясанной рубахе стоял и наблюдал за ее деяниями. «Старец Козьма, о котором сказывала бабушка», — догадалась девочка. Ладонь покрылась теплой влагой. Эмма посмотрела, что там. Альфа, только что умиравшая в пыли двора, стояла на четырех лапах и лизала ей внутреннюю часть руки, виляя хвостом. Рана не кровоточила. Больше того, она полностью затянулась. Чудеса! К осени Эмма, подросшая и загорелая, вернулась в Петербург. Зимними вечерами, сидя у теплой печи и листая толстые пожелтевшие страницы Библии, бабушкин подарок, она вспоминала вольную жизнь в монастыре у озера предвкушая летние каникулы однако на следующий год маменька повезла ее на море на воды на юг купаться в соленой воде сверкающей на жарком солнце и бегать с николенькой радовым по набегающим волнам и брызгать голыми пятками топая по морю все это здорово конечно но ему скучала по бабушке она увидела уральский монастырь только через пару лет Матушка Калисы немного осунулась, но глаза льдинки все так же смотрели на нее с любовью. Эмма бросилась к бабушке. Та обняла ее, прижала к себе, наклонилась и поцеловалась шершавыми губами в щеку. Сестра Евдокия тоже обняла Эмму и расплакалась. — Вернулась, — сказала всхлипывая монахиня вместо приветствия. — Пойду распоряжусь, чтобы келью для тебя приготовили. — Вот уж океан соленый напустила. «Смотри, окуляры твои утонут», — напутствовала подругу матушка-настоятельница, пытаясь скрыть свои подступающие слезы. Покалеченная прошлым летом Альфа бегала по двору, как ни в чем не бывало, только взвизгивала от радости встречи и лизала ладонь, когда немного успокоилась. Вспомнила спасительницу. Так любимый ею некогда скотный двор переменился. Кур стало больше, утят меньше, построили новый свинарник, Добротный на десять рыл и пятачков. Девочку ждал сюрприз. «Хочу посмотреть, ну, пожалуйста!» конючила Эмма, упрашивая бабушку разрешить ей присутствовать при опоросе. На третий день по приезду начала пороситься свинья. Толстая, с черными пятнами на боках, Машка визжала, выстреливая из себя розовые комочки с миниатюрными копытцами. Старшая скотница, грузная сестра Феоктиста, только успевала их ловить в серую суконную трепицу. поглаживая Машку по пятнистому боку. «Святые и угодники!» выругалась монахиня. Закатанный рукав Ряса обнажил белую руку с ручейком струящейся крови. Поранилась. Сестра Феоктиста наспех перевязала порез тряпицей и, тяжело дыша, продолжила принимать поросят. «Разродилась свинья! Слава тебе, Господи!» Но вот один из них самый шустрый заверещал. «Какой шустрый? Не успел появиться на свет Божий, уже требует сиську!» Или монахиня его неаккуратно переложила? Машку как подменили. Материнский инстинкт свиньи проснулся вместе с криком поросенка. «Мама, меня обидели!» Машка повела пятаком в сторону пореза. Кровь почувствовала. Обнажила клыки и бросилась на руку монахини. Эмма немела и замерла, сидя на деревянном заборе, ограждающем свинарник. а заорала сестра Феоктиста, пытаясь оторвать животное от руки. на помощь ей бросились другие инокини вместе им удалось вырвать старшую скотницу и спасти свиньи как только это получилось сестра несмотря на солидный вес в четыре пуда одним прыжком преодолела изгородь в сажень эмма открыла рот от изумления ночью девочки снились кошмары машка с красными обглостстями глазами кидалась на нее на эмму она пыталась убежать но ноги не слушались девочка посмотрела вниз А там вместо ног кисель. Ну же, успокойся, дитя. Тихо. Это только дурной сон. Эмма открыла глаза. На кровати рядом с ней сидела матушка Калиса и гладила ее по голове. Сидела она без рясы, без апостольника, в белой исподней рубашке, с подсвечником в руке. Пламя свечи всполохами освещало серые стены узкой кельи. Что же ты так кричишь? Всю обитель сейчас разбудишь. «А то гляди и деревню!» Эма даже не улыбнулась бабушкиной шутке. «Свинья Машка! Она злая! Вот! Она сестре Феоктисте руку искалечила, а за мной во сне гонялась!» «Все прошло. Помолись и спи», сказала матушка, собираясь вставать. «Не уходи, мне страшно!» Нехотя призналась девочка. «Расскажи мне что-нибудь». «Хорошо. Слушай внимательно. Повторять не буду. Расскажу я тебе о предках». — Моих, а значит, и твоих. — Вот ты кого знаешь из родней? Маменьку, папеньку, тебя, — загибала на пальце на руке, — сестру Евдокию, старца Козьму. Бабушка засмеялась и поставила подсвечник на столик у кровати. Разговор обещал быть долгим. — Сестра Евдокия и старец Козьма не родня тебе, а знакомцы. — Не путай. — Я знаю первого Ростоцкого в России, Ганса-оружейника. Но тогда он носил фамилию Хелемшмидт. Потом уже про прапрадедушку Ганса сам Демидов окрестил Ростовским. А почему? Это значило, что прибыл из города Росток, из Германии во времена Петра Великого и слыл первым оружейником в Москве, в немецкой Слободе. Сам царь его приметил и приказал придворному художнику писать портрет. Видела в моей гелии картину. Это он? Да. А дочь его Агния, от огня рожденная. В нее молния попала при рождении. Обладала сверхспособностями. «Как это?» — спросила Эма, приоткрывая одеяло и наклоняясь к рассказчице. Она умела предсказывать беду и лечила людей. Вся округа к ней за помощью ходила. «Я тоже так умею!» — воскликнула девочка. «Помнишь, я Альферану залечила. А до этого я знала, что сейчас что-то произойдет». и лучше держаться подальше от крыши. А Альфа не знала, вот и пострадала. Бабушка поправила одеяло на внучки и понесла палец к губам. Тс -с -с! Тише, тише! Про это говорить не стоит. Про это лучше молчать. Чуть слышно, почти шепотом сказала матушка Калиса. «Почему это?» спросила Эмма, нахмурившись. Ей-то хотелось кричать о своей силе. Во-первых, дар как приходит, так и уходит. Во-вторых, люди по-разному относятся к нам. Кто-то поблагодарит, кто-то ведьмой назовет. Понимаешь? Понимаю, вздохнула юная волшебница. Так она сама себя назвала. В-третьих, эти способности, они... Как бы тебе объяснить попроще? Они силу забирают, а иногда и здоровье. Нужно ими пользоваться с умом и по большой нужде. А какая нужда большая? Об этом тебе сердце подскажет. Надо бы помочь. Или не стоит тратить силу. Смогу ли я понять? Засомневалась Эмма. Сможешь. Я ведь тоже родилась такой, как прабабушка Агния. И беду чувствую, и лечить могу. Но у старца Козьмы это получается лучше. Я и отступила. У меня монастырь попечение, Свои заботы. Матушка Калиса уставилась на пламя свечи, замолчала, вспоминая. Однажды только батюшку от смерти неминуемый спасла. — Расскажи, — потребовала внучка. С утра была сама не своя. Чувствую, убьют его. Просила, умоляла не ходить на завод. Батюшка ведь пошел по стопам деда, оружейником на демидовских заводах работал, управляющим. — Он послушался? — Какой там? Упертый, пунктуальный, как любой немец. Как это он службу пропустит? — Not good. Шел, как всегда, о своем думая, не замечая, что я по пятам его следовала. И тут беглый каторжник на него с топором кинулся. Я закричала. Фатор оглянулся, увернулся, а каторжника в это время на землю повалили. Эмма бросилась к бабушке, прижалась, рыдая. Вот я дура старая. Нет, чтобы успокоить ребенка. Стращаю страшными рассказами. Про убийство да про каторжников. Спи, не бойся. Я с тобой посижу здесь. Как же ей нравился ее новый статус – мужняя жена, пышная свадьба, венчание в лучшей церкви Петербурга и самый красивый, несмотря на уши в разлет, жених на свете – Николай Радов. Не какой-нибудь столичный бездельник и кутила, а придворный служитель, подтянутый и деловой. Девушка улыбнулась весеннему солнышку, проникающему сквозь толщу оконного стекла трапезной, и погладила округлившийся живот. Не живот, а чисто барабан. Кто же там у нее сидит? Великан? Жаль только, что Николенька при дворе должен быть. А ему отправили к бабушке в монастырь. Так надежнее. И за ней, и за будущим ребенком присмотр будет. «Какие же ты чудесные новости привезла, душа моя!» Сказала матушка Калиса, прочитав столичный листок и откладывая его на стол. Обедом с дороги долгожданную гостью накормили, сидели теперь чаевничали. Отмена крепостного права. Сколько душ из рабства выпустил государь наш Александр Второй. Освободитель. Истинно так. Да куда же они сейчас пойдут, христиане-то? Недоумевала сестра Евдокия, вглядываясь в печатные буквы через круглые окуляры, смешившие ему в детстве. При господине все же им спокойнее. А сейчас что? Бардак заначнется. Не болтай ерунды, если не понимаешь. Написано же черным по белому. Мы, императоры, самодержит всероссийский, призвав Бога в помощь, объявляем. Крепостные люди получат права свободных обывателей, а помещикам давать ему делы и угодья за повинность. Слышишь, Евдокия, работать будут крестьяне. Часть урожая помещику отдадут, остальное себе оставят. «Ну?» – недоверчиво спросила монахиня. «Вот тебе и ну. крестьянин ты еще и выкупить землю сможет у господина». если заработает хорошо. Эх, завидую я тебе, Эмма. Почему, бабушка? Спросила девушка, все так же улыбаясь, поглаживая живот. Светлые времена настали. Лучшая жизнь. Ночью у Эммы начались схватки. Видимо, растрясла живот в дороге. Проснулась она от резкой боли внизу и мокрая. Просится малыш на свет божий. Ох, как настойчиво просится. Бабушка закричала Эмма, что есть мочи. «Началось!» Матушка Калиса и сестра Евдокия зашли в ее келью одновременно, столкнувшись в дверях. «Беги к старцу Казьме, сестра! Беги! А я по повитуху позову! Потерпи, деточка! Сейчас все будет! Сейчас!» Эмма закусила первую попавшуюся книгу, чтобы потерпеть схватку было легче. А терпеть пришлось долго. Она старалась не потерять сознание. Боль страшная и все забирающая раздирала ее изнутри. «Ну что там Казьма? Что?» слышала Эма в бабушкин голос сквозь пелену. «Уйди, матушка, Христом Богом прошу, мешаешь только. Одного ребенка вытащили, а там еще что-то», сказал Козьма нахмурив. «Как бы роженицу сберечь, не потерять бы, кровушки уж больно много выходит. Раны ей еще на небеса, много ей еще на земле дел найдется». «Что там?» — не поняла настоятельница. «Что-что? Второй ребенок пробивается». Сестра Евдокия, прошу, уведи ее, отвлекает вопросами, мешает. Потом, все потом, распорядился старец тоном нетерпящим возражения. Все разрешилось благополучно. Две девочки, две дочери. Счастья тоже два. Эмма, белая, как молоко в крынке, смотрела глазами изумрудами на два кулька и поверить не могла, что это ее кровь и плоть. Красные смощенные мордашки выглядывали из пеленок. Дети, тоже уставшие от трудных родов, спали сутки, не прося есть, а теперь проснулись и требовали материнского молока слабым попискиванием. «Корми, мать, коли родила», — сказала сестра Евдокия, передавая первый кулек. «А как? Мудреное ли дело? Выпрастывай грудь и сосочек к рту подноси. Природа разберется». «Старец Козьма, почитай, тебе жизнь спас». «Дай бог ему здоровья!» Выступила бабушка. «Чуть не умерла ты в родах». «Правда?» спросила Эмма, приспосабливая грудь к миниатюрным губкам старшей дочери. «А ты не помнишь. Кровь как хлынула из тебя, еле остановили. Козьма остановил». «Недаром народ окрестный любит его», сказала монахиня. «Чудеса творит старец. Истинное чудо». «Иди, сестра и в такие делом займись. Я тут с внучкой сама посижу». Евдокия сердито поправила окуляры, ишь, помешала, выпроваживают, и вышла из узкой келии. «Старец не так прост, как ты думаешь», — шепотом сказала бабушка, оглядываясь по сторонам. «Обещай хранить в тайне, что скажу тебе». «Обещаю», — сказала Эмма и серьезно посмотрела на матушку Калису. «Помнишь, говорили мы с тобой о чудоспособностях?» «Конечно, помню». «Так вот». Я однажды схватила его за руку и перенеслась в воспоминания святого старца. Никакой он не козьма, а сбежавший от мирской суеты император Александр I. Он мне в свое время и монастырь, и земли монастырские помог отстоять. Был тут у нас один зловредный настоятель мужского монастыря. Иларионом звали. Зарился на землю наши. — Ты не шутишь? — Точно говорю. Ты первая, кому я открылась. Никому не сказывая эту тайну. но имея в виду. Хорошо? Хорошо, ответила роженица задумчиво. Прошли годы. Эмма не вспоминала этого разговора с бабушкой, пока не получила от нее письмо, изменившее всю ее жизнь. Эмма смахнула одинокую слезу, помахала ручкой мужу Николаю, закрыла дверь купе и села на мягкий вагонный диван. Поезд тронулся, а у нее аж в груди защемило. Она оставляла Петербург с тяжелым сердцем. Девочки совсем маленькие, еще и трех лет не исполнилось, а приходится их оставлять на попечение отца, милого рыжего ушастика Николя, и ехать на Урал. «Эмма, душа моя, скорее приезжай!» Старец Козьма слег и просит тебя. Каждый день справляется, не приехала ли ты. Перед смертью сказать тебе хочет. А что, неведомо мне. С любовью и в ожидании настоятельница Покровского монастыря матушка Калиса. Но как после такого письма не бросить все и не отправиться в путешествие? С тяжелым сердцем, конечно, а что поделаешь? После долгой тревожной дороги Эмма наконец добралась до монастыря. Высунулась из брички и окинула ее взглядом. Все то же чудо озера, те же высокие крепостные стены, по которым она бегала в детстве, тот же мост к главным воротам, та же первозданная красота. И воздух. Женщина втянула в себя эту смесь запахов озерной воды, соснового леса и свежескошенной травы. Как же тут хорошо! Матушка Калиса и сестра Евдокия встретили ее грустными улыбками. Приехала. Дождались. Глаза монахини за толстыми стекляшками окуляров покраснели. Бабушка же держалась стойко и плакать себе не позволяла. Старец Козьма дорог и мил в сердцу. Дружба их и поддержка в трудную минуту измерялась не годами, а десятилетиями. Но слезы лить нельзя. Грех. Ей ведь точно известно, что друг ее попадет в лучший мир. Так чего оплакивать? Радоваться надобно. бы. «Пойдем, пойдем скорее», — сказала матушка Калиса, хватая ее за руку. «Даже не дашь мне умыться с дороги?» — удивилась Эмма. «Вот-вот приставится. Тебя только ждет», — ответила она уже в длинном темном коридоре. Старец с закрытыми глазами лежал под образами на узкой кровати. Белая холщовая рубаха, руки и седая длинная борода поверх одеяла. Монахини и священник с прямой спиной сидели рядом, мирно покачиваясь. «Проветрить бы надо», — сказала Эмма. Свечу у икон начидили, дышать в маленькой келье было нечем. Казьма, услышав ее голос, открыл глаза. Уже не голубые, выцветшие, белесые. Приехала. Дико мне, зеленоглазая, присядь. Монахиня и священник встали и вышли из кельи. Эмма и матушка Калисы сели на их место. Мне мало осталось времени, мало. Посему сразу к делу. Просьба есть у меня к тебе, дитя. Сделаю, что смогу, сказала Эмма, вспоминая, как старец жизнь спас. Ей и близнецам. Племяннику моему помощь нужна. Вижу я. что начнутся у него проблемы в скорости. Какому еще племяннику? Сыну брата моего Николая. Император Александр Второй племянником мне приходится. Разве бабушка тебе не сказывала, кто я есть на самом деле? Ах, это! Как же я помогу племяннику вашему? Кто я и кто он? Сказала Эмма и пожала плечами. Только ты и сможешь ему помочь. Только ты. Вижу я силу твою. В бабку родилась. Предчувствие у тебя развито. Помнишь, собаку Альфу излечила? Как же ее забыть? Я видел все и тогда еще тебя заприметил. Помоги, прошу, — сказал старец, приподнимаясь с постели. Он ведь много уже сделал. Крестьян освободил. Железные дороги провел. Новые земли к империи присоединил. Не посрамил фамилию Романовых. А сколько еще сделает? Вижу. «Я все вижу. Но у меня семья, муж, дети. Как же они?» – сопротивлялась Эмма. «Это твой долг. Задумайся. Может быть, ты для этого рождена?» – сказала бабушка, сверкнув глазами льдинками. Эмма не могла больше противиться. Сначала кивнула головой, потом вздохнула. «Хорошо. Даю слово. Буду беречь жизнь царя Александра, покуда жива буду». Твердо сказала Эмма и перекрестилась. Вот и умница, сказал Казьма, укладываясь обратно в постель. Обещание надобно держать, напомнила бабушка. Свороваться хочу, прохрипел старец. Эмма поцеловала его сухую руку, встала и вышла из кельи.